Пятый аккорд. Армаририс танцует. Нас тройками разбивается. Часть первая. Клюэль. Нейт обеими руками крепко сжал ладонь так и не пришедшей в себя девушки. Он стоял там, где все договаривались встретиться повторно, у входа в административное здание. Спустя 10 минут после назначенного времени старейшина Руфа принёс на спине разыскиваемую девушку. «Кололо была на крыше женского общежития?» В ответ на вопрос ошеломленный Мио, Руфа с таким же недовольным видом кивнул. «Да, но и я сам совсем не могу понять, как это произошло. Но как вы узнали, что Клюэль на крыше, господин Руфа?» «Ночь охрана общежития особенно строгая. И уж тем более, когда на территорию женского общежития вошел старик. Никто не пошел бы туда, не имея уверенности, что Клюэль находится на крыше. Этого я и сам не знаю». «Не знает? Как вообще возможно, чтобы нашедший человек не знал этого?» старче это совсем на вас не похоже». Натянутый, улыбнувшийся, сложив руки на груди, сказала Тинка. «Нет, я серьёзно». Внезапно раздалась песня, словно приглашая меня взобраться на крышу того общежития. «Песня?» «Так, к слову, что это была за песня?» «Она неописуемая». «Да, эта мелодия не выразить никакими словами. Торжественная, таинственная». Казалось, что внутри её одинокого холода скрывается красота. Я слышал точно такую же. Именно из-за неё я тогда и поднялся на крышу корпуса первых классов. Песня, цветы, то место, где оказалась Клюэль, оба случая очень похожи. Это значит... Однако Ада опаздывает. Задумчиво вздохнула Тинка, прервав мысли Нейта, прежде чем он пришёл к какому-то выводу. К назначенному времени встреча опоздал не только Руфа... Отправленная на поиски корпусам третьих и четвёртых классов Ада тоже до сих пор не появилась. «Ага, но это потому, что Ада отправилась в самое дальнее место», сказала Мио, заложив руки за спину и оглядываясь по сторонам. «Нет, она пришла», — ответил старейшина. Первым с той стороны, куда он смотрел, показалось длинное металлическое копье Вскоре в свете ночных огней стало возможно различить бегущую фигуру Ады, несущей под мышкой гил. На бегу девушка ртом воздух что было очень необычно для неё. «Что? Вы нашли Клюэль?» спросила почему-то удивлённая Ада, увидев Нейта, несущего Клюэль на спине. «Да, господин Руфа отыскал её на крышу женского общежития». «Вы шутите? И правда там?» Услышав ответ, Ада закусила губу и скривилась. «Что-то не так». Нейт пристально всмотрелся в гримасу на изящном лице Ады. Обычно она просто бы обрадовалась тому, что Клюэль нашли... но сейчас девушка почему-то сжимала кулаки, словно была чем-то раздосадована. «Ада, у тебя сильно сбилось дыхание. Может, не стоило так гробить свою выносливость и нести сюда так быстро?» «Нет, всё в порядке». Ада лишь покачала головой в ответ на вопрос, встав ширидом с нейтинки. «Если заинтересовалась, можешь сходить на крышу женского общежития, да? Что за чушь? Так он правда предвидел всё от начала и до конца. Он?» Адарёска перевела взгляд на Нейта. «Малыш, ты знаешь человека по имени Хео?» «Хео?» «На музыкальном языке селофена это значит «ночь». Очень сильно напоминает моё имя. Нейт. Рассвет. Если заинтересовалась, можешь сходить на крышу женского общежития, да? Что за чушь? Так он и правда предвидел от начала и до конца? Нет. Он один из учеников Академии? Скорее всего, нет. Он очень странный». Непонятно даже, парень это или девушка. Но он интересовался Клюэль и тобой, малыш. Мной и Клюэль? Он был жутковатым и, похоже, знает намного больше нашего. По его словам, то невидимое призванное существо, с которым я столкнулась в женском общежитии, зовётся Пустотником. Кроме этого, он сказал, что лазутчики серых песнопений получили свойство песнопения пустоты, но кто такие эти лазутчики, я не слишком понимаю. Когда Ада собралась продолжить свою речь, «С нынешними песнопениями «Цвета ночи» у вас нет шансов победить лазутчиков серых песнопений». Вместо неё заговорил до сих пор сохранявший молчание старик. «Дедушка Руфа?» Я услышал нечто подобное на крыше женского общежития. Разговор был очень туманным, но, учитывая рассказ Ады, не могу утверждать, что сказанная ложь. «Победить серых лазутчиков нынешними песнопениями «Цвета ночи» невозможно?» «Но что это значит, победить или не победить?» Я вроде бы ни с кем не соревнуюсь. Ксео, кажется, говорил, что призванные существа Мишдера целились на Клюэль. На этих словах взгляд ада резко стал острым. Лазутчики серых песнопений? Серые песнопения. Недавно в библиотеке мы уже отбили их атаку, но теперь они получили свойство песнопения пустоты. Моими нынешними песнопениями Цвета Ночи их победить невозможно. Другими словами, нынешний я не способен защитить Клюэль? Я ни за что с этим не соглашусь. Почувствовав скопившуюся в горле горечь, Нейд через силу проглотил её. Он даже не знал, что такое эти лазутчики. И всё же злость от насмешки над оставленными его мамой песнопениями цвета ночи и досада от заявления, что он не может защитить Клюэль, довели ему на сердце. «Дедушка Руфа, это, наверное, сказал Армаририс?» «Армаририс. Амариллис. Последние несколько дней у меня в голове постоянно крутится на звоне этого цветка. Кто знает...» Та, с кем я разговаривал, не назвала своего имени. Казалось, что она полностью игнорировала меня. Те, на кого она обратила внимание, это упомянутый сейчас Ксео, и, наверное, ты, Нейт. Ксео и я. Я хорошо помню, как она сказала, что песнопение цвета ночи и песнопение пустоты очень похожи. Существует ли вообще цвет похожий на называемый ересю цвет ночи? на это было не непросто в такое поверить. С тех пор, как умерла мама... Он остался единственным песнопевцем ночи. Он думал, что это одинокий цвет, в котором никого больше нет. «Эй-эй, погодите, чуток! Слишком сложно! Голова сейчас взорвётся!» Воткнув Гилл в землю, вскрикнула Ада с болезненным выражением на лице. Сначала появился Ксео, владеющий песнопениями пустоты. Затем некто, с кем дедушка Руфа разговаривал на крыше. Предположим сейчас, что её зовут Армаририс. Оба они всё время думают о клюэль Всё это я услышал от Ксео. Ада осмотрела лежавшую на спине у Нейта Клюэль, а затем у самого Нейта. Есть ещё одна вещь, которая беспокоила их обоих. Малыш и его песнопение цвета ночи. Судя по тому, что дедушка Руфа услышал Трамаририс, песнопение цвета ночи и песнопение пустоты напоминают друг друга. А дальше... Но... Аде стало трудно говорить, и её голос ослаб. Но то, что она хотела сказать, было очевидно. А дальше то, что нынешними песнопениями Цвета Ночи победить лазутчиков серых песнопений невозможно. Но почему так? Потому что я не замечаю чего-то важного. Таин становилось все больше. Не зная даже с какого конца ухватиться за них, чтобы прийти к решению, Найт получше перехватил лежавшую у него на спине Клюэль. И в этот миг... Арс ла ази пек вео. Верни короля. Подул чуть тёплый ветер, Он казался дыханием какого-то свирепого зверя и нёс с собой вонючий запах разлагающихся отходов. «А, а это сейчас был ветер?» – спросила Мио, встревоженно оглядываясь по сторонам. Её остановил рык старика. «Никому не двигаться!» И в этот же момент оба гилши пришли в движение. «Здесь что-то есть!» Передя к такому выводу, Ада сразу же взяла гил на изготовку. «То есть это был не просто ветер?» Сколько бы Нейт не вслушивался, ему был слышен только шорох листвы. Как бы он ни напрягал глаза, вокруг простирался лишь обычный ландшафт Академии. «Не знаю, кто ты, на но немедленно покажись!» выкрикнул Руфа. Затем, достав из кармана округлый камень, старик резко швырнул его в пустое пространство перед собой. Бум! Камень ударился о пустоту. «Ада, там!» Еще до команды старейшины девушка Гилш уже прыгнула вперед. С Гиллом в одной руке Ада резко сократила дистанцию, будто проскальзнув по земле. Текучим движением она взмахнула копьём, и сразу же после... Ах! Девушка внезапно отлетела в сторону. «Ада!» Нейт впервые увидела Аду, упавшей от удара. «Больно. Ксио не солгал. Эта тварь по свирепи пустотника!» Ада, пошатываясь, поднялась. Было похоже, что она и едва-едва успела защититься от невидимого удара с помощью Гила. «Ада!» — воскликнула Мио. «Мио, не двигайся. Здесь есть что-то невидимое. Я немного расслабилась и пропустила удар. Оно не одно. Их пять. Нет, даже больше. Нас уже окружили!» Словно в унисон с предупреждением Ады свист ветра стал сильней. «Что-то невидимое. Так это и есть лазутчики? Невидимые призванные существа? Арсла Ази Пек Вео. Верни короля!» Похоже, на проклятие звук музыкального языка селофена прозвучал так близко, что казалось, будто шепчут на ухо. Это была не песня, а хор «Чистые ненависти». «Это же прямо за спиной у меня эклюэль!» «Ругус. Песня синего». Перед глазами Нейта, словно закрывая его эклюэль, возникла тонкая плёнка воды. А затем она почему-то очень сильно выгнулась. Похоже, что призванная неизвестно кем плёнка заблокировала атаку незаметных для глаз лазутчиков. «Чье это было песнопение?» Раздался монотонный, словно подавляющий эмоции, мужской голос. Доть вы обычными учениками, я бы сделал вам выговор, потому что вот такая спокойная ночь. Время шлифовать свои знания». Учитель в синем костюме умелым движением поправил очки. «Господин Миррор!» «Нэйд Елемиас?» «Что-то совсем не в курсе происходящего, да и запоздал немного». Нэйд посмотрел туда же, куда и Миррор... Там в десяти метрах от них одорубило гилам пустое пространство. Раздался звук столкновения чего-то твёрдого. Казалось, что металлическое копье ударилось о каменную статую. «Малыш, Мио, они пришли за Клюэль! Немедленно уносить её отсюда!» Разорвал ночь середитой крикады. «Их цель Клюэль?» Но прежде чем Нейт попытался обдумать причину этого, кто-то хлопнул его по плечу. Насколько я помню доклад Соленарвы... «За общежитиями находится горный лес, в котором можно спрятаться», сказала Тинка, державшая в руках чёрный чемодан. «Если ты знаешь, кого должен защищать до самого конца, много слов не требуется. В этой неразберихе мы можем задеть друг друга, поэтому каждый должен заняться своим делом», произнес Миррор, достав из кармана колбу с синей жидкостью. «Я сейчас вспоминаю прошлое. Взрослые, правда, неуклюжие. Мы редко вспоминаем прошлое». но когда вспоминаем, испытываем нестерпимую ностальгию. А? Когда я смотрю на тебя, то вспоминаю Ева-Мария. Как странно. Когда ты только перевёлся сюда, это чувство было не таким сильным. Привычное интеллигентное выражение лица Миррора немного исказилось, уголки его губ чуть-чуть приподнялись. И я, и Зессель, и Энн — все мы тогда не верили Еве-Марии. Хоть мы все и были в одном классе, она осталась совсем одна. «И поэтому тебе ни за что нельзя позволить пойти по стопам нашей одноклассницы. Раз эта девушка тебе дорога, ты должен защищать её сам». В словах Мирора не было ни раскаяния, ни сожаления. Его взгляд был устремлён только вперёд. «Тогда я не смог никому помочь, но сейчас я приложу все свои скромные силы. Здесь разберёмся мы. И поэтому, Нейт Елемиас, мы ведь можем доверить Клюэль тебе». Нейт пристально смотрел на лицо учителя. казавшиеся то ли очень молодым, то ли лукавым. Да. Часть вторая. Тёмное, тёмное, пустое пространство. Очень холодный, почти ледяной ветер беззвучно проносился по пустоте. В этом изолированном месте не было видно даже тоненького лучика света от звёзд или луны. Вышедшие из-под контроля яйца, нападение Миждара, затем появился ксел, а сразу за ним лазутчики. Эту Академию посещает одна катастрофа с другой. «Ты так не думаешь, Клюэль?» С каким-то цинизмом спросил голос, почти такой же, как и у самой Клюэль. «Но если искать причину всего этого, то, наверное, она во мне. Потому что, сбившись с настройкой мира мне на руку...» «Это не Феникс. Это тот голос, который постоянно шепчет мне что-то вместо него. Кто ты?» Голос Клель не нарушил тишину пустоты. Она задала вопрос лишь в глубине своего сознания. «Я — цветок, так кто вечно обнажает клыки на завет глупой ночи. Я — фрагмент души, который ищет рассвета, желает рассвета и который должен защитить тебя. Ты? Защитить меня? Да. Моя цель и правда только в этом. Мне не нужна такая помощь. Мне раньше было неплохо. Оставь меня. Прошу, пожалуйста. Поверь мне, дорогая моя Клюэль». В голосе возникла грусть. Он был очень-очень жалобным, что казалось, будто плачет ребёнок. Но при всём этом он был подобен самой холодной, самой напряжённой мелодии. «Пожалуйста, не бойся. Прими меня, Клюэль. Потому что я всем сердцем люблю тебя. Я всем сердцем сочувствую тебе. Я сама защищу тебя от всех жестокостей этого мира, от всех врагов, от всех оружий, от всей боли, от всех страданий. Потому что не королист длинной родословной, не мудрецы, Ни заслуженные солдаты, не глупые преступники, не великий рок, ни изменчивые причины и следствия, ни запланированные исходы, не злые шутки судьбы, ни насмешки будущего, не зависть настоящего, не ненависть прошлого, ни одно забвение, ни один завет, ничто не сможет ранить, повредить или ограничить тебя. Потому что в дни похожего на сон покоя и предвещающих катастрофу бурь и бесконечных холодных дождей и пустынных ветров и безумные летней жары, и морозящих тел и снегов я буду ближе всех к тебе и буду приглядывать с тобой. Потому что, находясь глубоко в твоем сердце, я единственное наблюдаю с тобой. Потому что я ближе всех к тебе. Потому что я сильнее всех. Потому что я понимаю тебя лучше всех. Потому что я знаю тебя лучше всех. Потому что всего этого и того, чтобы ты выбралась из своей скорлупы, я желаю больше, чем кто-либо еще. Да, таковы наши с тобой истинные песнопения. Музыка Нового Завета Великой Матери. Другими словами, мой подарок — мантра Арморирис. Поэтому и ты подари мне покой. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Я никому не могу подарить такие невероятные вещи вроде покоя. Нет, твои песни добрее, чем у кого-либо ещё. Но ты алая, а я пустая. Ну же, наполни пустую меня. Дай мне услышать спокойную колыбельную.